Глава 36. Правда, Начало. Ты не перестаешь нас удивлять, Хиро. Совершенно не в лице, произнес судья. Судя по его взгляду, он ожидал нечто подобное, и даже не спросишь меня, почему твоим противником был именно этот парнишка, а надо приподнял одну бровь командир. Насколько я помню, он не является преемником. Но, глядя на то, как высшие постоянно пытаются вставить мне палки в колеса всеми доступными способами, не удивлюсь, если б следующим моим противником станет фаворит или именной монстр. Не боишься такими словами навлечь на себя еще больший гнев высших? Немного смягчилось лицо судьи, И на нем даже появилась еле заметная улыбка: Или ты намеренно провоцируешь нас такими словами? Впрочем, у меня есть к тебе разговор. Не беспокойся о том, что он попадет на запись, как видишь, уведомление о завершении этапа все еще не пришло, и у нас есть некоторое время пообщаться. А вот это уже интересно: такое на памяти командира случалось впервые. Ему и раньше приходилось встречаться лицом к лицу с высшими, но еще никто из них не изъявил желания пообщаться прямо во время выполнения очередного этапа задания, не считая Кая, конечно. Но тогда и ситуация была немного иная. «И о чем же будет наш разговор?» «Уверен, ты уже успел пообщаться с сынком, или же мне называть его твоим дедушкой?» – улыбнулся судья. И, судя по всему, он тебе сообщил о том, что за тобой присматривает кто-то из высших, думаю, что ты уже догадался, что я и есть тот самый высший. Не обращая внимания на мой облик, правила задания обязуют нас принимать другую форму, отличную от настоящей. На самом же деле я выгляжу немного иначе. Мы с твоим дедушкой давние знакомые и можно даже сказать «товарищи по интересам». Интересно, по каким интересам? Секунду поразмыслив, командир не стал говорить в лоб об оппозиции. Вполне возможно, что весь этот разговор подстроен, и таким образом высшие пытаются выведать, что произошло на самом деле во время пропажи командира, когда он разговаривал с сынком на другой планете. Смущал только тот факт, что стоящему перед Хиро незнакомцу известно, кем на самом деле является Инг. «Похвально, что ты соблюдаешь осторожность даже сейчас», – еще сильнее разгладилось лицо судьи. «Значит, для нас не все потеряно. Мы с твоим дедушкой с давних пор состоим в ополчении. Думаю, ты это уже и сам понял». Нас не устраивает то, что делает владыка и большинство лордов, преданных ему тиранической власти. К сожалению, наших сил недостаточно для того, чтобы свергнуть этих ублюдков с насиженного места. Мы многие тысячелетия идем к этой цели, терпеливо ожидая подходящего шанса. В твоем теле находится один из осколков лорда, что ранее был на нашей стороне. «Так вот о каком осколке говорил тот лорд вампиров!» Картина потихоньку начала вырисовываться. «Но зачем вы это сделали? Раз в моем теле смог обнаружить осколок вампир, то и высшие наверняка тоже. Благодаря этому к моей личности стало еще больше внимания, а каких-либо существенных изменений из-за этого осколка я так и не почувствовал. На данный момент...» «Ты не открыл и одного процента от той мощи, что содержится внутри осколка», – стал серьезным собеседник. «Мои слова покажутся тебе обидными, но тебе следует серьезно их воспринять. Ты все еще слишком слаб. Нет, по меркам этой игры ты развиваешься довольно стремительно, но все еще недостаточно». Внутри тебя скрыта настолько ошеломляющая сила, многие годы и тысячелетия запечатанная, что ты можешь легко выступить против лорда. Проблема заключается в том, что твое тело слишком слабо для этого. Для того, чтобы открыть весь заложенный внутри тебя потенциал, ты минимум должен стать высшим. Разве все это время я не иду к этой цели? Нахмурился командир, — ведь все эти турниры, глобальные задания и прочее необходимы как раз для этого, или я не прав? — Прав, но лишь отчасти, — хмыкнул судья. — Вопрос в другом. Что тебе вообще известно о высших? Ты разговаривал с дедушкой, но у вас было слишком мало времени, чтобы ты понял все. И что же мне надо знать о высших? А вот этот вопрос заинтересовал командира. «Самое главное, тебе необходимо понять, откуда они черпают свою силу», — выдохнул собеседник. «А здесь все довольно просто. Чем больше последователей у высшего, тем он сильнее. Это касается подчиненных, преданных соратников, на крайний конец слуг. Вся эта игра...» создана для того, чтобы найти тех, кто за время ее прохождения добился в этом вопросе наибольшего прогресса. Сейчас ты входишь в пятерку лидеров, но для глобальных целей этого недостаточно. Тебе необходимо начать расширять свое влияние на этот мир, а не продолжать зацикливаться на одном небольшом городке. Мой тебе совет. К финальному этапу, который пройдет сразу же после глобального задания, увеличить свое влияние настолько, насколько это вообще возможно. «Какая интересная структура обретения силы у высших!» – хмыкнул Хиро. «А что будет, если количество моих последователей окажется недостаточным?» «От тебя постараются избавиться!» – без обиняков произнес собеседник. Но не переживай, я не позволю этому случиться так просто, тем более верю, что ты сделаешь все возможное со своей стороны. Тобой пытаются манипулировать другие высшие, и ты сам об этом прекрасно знаешь. Главное, не позволяй им переманить себя на их сторону, от этого зависит очень многое». «Почему я вообще всем должен? Стать высшим? Раскрыть свои силы? Плясать под хитро выдуманные вами планы?» – задумчиво произнес Хиро. «Для чего мне все это? Я просто хочу спокойно и мирно жить. У меня совершенно нет никакого желания ввязываться в противостояние с так называемым владыкой и его лордами. Мне будет достаточно спасти эту планету. Большего мне не надо». «Ты еще помнишь Пересвет? Или уже успел о ней забыть за прошедшее время?» — приподнял одну бровь собеседник. «Твоя милая младшая сестрица!» «Помню», — холодно произнес Хиро, «но не могу понять, при чем тут она. Если верить словам Инка, она не моя сестра, а дальняя родственница. Конечно, от обретенных знаний по-другому к ней относиться не стану, но мне непонятно». «Для чего ты вообще о ней вспомнил?» «Потому что все до банального просто. Она твоя дочь». Глаза командира округлились до состояния блюдца. «Вижу, ты удивлен. Твой дед тот еще интриган и не стал говорить об этом, боясь сорвать наложенную печать. Ее судьба тесно связана с твоей, как и ты. В определенный промежуток времени Ее воспоминания стираются, и только представители рода Хироик хранят эту тайну. Все эти века, даже тысячелетия, вы всегда и для всех были братом и сестрой». «Как?» – закричал Хиро. «Для чего все это сделано?» «Потому что она полностью унаследовала твои гены и способности. Скрытые у вас возможности находятся на примерно одинаковом уровне». Нам удавалось многие годы это скрывать, но пришла пора узнать тебе правду. Пересвет не твоя сестра, а дочь. Но самое страшное во всем этом то, кем является ее мать. Недавно до нас начали доходить слухи, что она собирается перейти на сторону владыки, Пока она этого еще не сделала, но есть высокая вероятность, что в конечном итоге это произойдет. И если это все же случится, не стоит исключать того факта, что она раскроет владыке всю правду о тебе и твоей дочери. Кем является ее мать? Эта информация была настолько шокирующей что Хиро с трудом смог подобрать несколько слов, пытаясь осмыслить ее, и насколько сильно моя семья во все это замешана. Ее мать — нынешний лорд этой вселенной. Спустя несколько томительных секунд ожидания командир услышал ответ. И она долгое время тщательно скрывала твое существование и существование дочери от других лордов и владыки, Но в последнее время с ней происходят странные изменения, и мы пока не знаем, с чем это может быть связано. Ты можешь и дальше строить песочные замки, веря, что тебе удастся зажить самой обычной жизнью. Но теперь, когда ты знаешь большую часть правды, как собираешься поступить? Допустишь ли ты, что мать твоей дочери использует ее в своих интересах или попытаешься что-то изменить. В любом случае, выбор зависит только от тебя. Хиро не знал, что ответить. Он узнал о том, что у него есть дочь, а также о существовании ее матери, являющейся лордом. Если то, что говорит этот высший правда, то Пересвет находится в опасности. Ее захотят использовать в своих интересах. Командир всегда относился к ней с любовью и заботой, даже тогда, когда считал ее своей сестрой. Новая информация все кардинально меняет. Он ни за что не позволит втянуть во все это свою дочь. Время нашего разговора подходит к концу. Еще немного и другие высшие поймут, что здесь происходит нечто неладное. Среди них есть те, кто безумно предан владыке, и они пойдут на все, что угодно, чтобы ему угодить. Постарайся не привлекать к себе излишнего внимания, хотя в твоем случае это невозможно. Ты просто ходячий магнит для всяких неприятностей. Мой тебе совет – остерегайся, Кая и мать паразитов. Они представляют для тебя наибольшую угрозу». Хиро ничего не ответил. И напоследок, скажу тебе то, о чем ты не должен знать. Следующий этап будет в таком же формате, как этот. А вот последний, десятый, будет зависеть от твоей позиции в рейтинге. Если ты будешь входить в топ-5, то тебе предстоит сражение против фаворита. Если рейтинг будет ниже, то против безумно сильного именного монстра – В любом случае, какой бы ни был исход, будет сложно. Подумай о моих словах и реши, что тебе делать дальше. Проигнорировать мои слова и действовать так, как ты собирался до этого, или же... На этих словах собеседник замолчал, а перед Хиро выскочило системное уведомление. Поздравляем! Восьмой этап глобального задания завершен! Победитель Хиро! «Вам начислено тысяча очков влияния. Проигравший Кирилл, он не являлся преемником, но заслужил право участия в глобальном задании, вызвав на поединок другого преемника и победил, заняв его место. Он поставил на эту битву все, что имел – снаряжение подчиненных свою жизнь. Только на этих условиях ему было разрешено участие в задании». Теперь это все переходит вам. Все это будет перемещено к вам на станцию, включая людей. Вы сами решите, как распорядиться приобретением. Общее количество очков влияния на момент завершения восьмого этапа 4750. Рейтинг четвертый из 20 вы будете перемещены обратно в течение одной минуты с момента получения этого оповещения. Следующий этап задания пройдет через сутки вместо привычных 72 часов. «Надеюсь, что ты примешь правильное решение», — напоследок произнес высший, еле заметно улыбнувшись. Спустя несколько секунд Хиро перенесся обратно. Командир застыл на одном месте, прикрыв глаза и поднял голову кверху. Этот разговор открыл глаза на многое и создал еще большее количество вопросов. «У него есть дочь, есть дедушка, тщательно скрывающий этот факт, и мать-пересвет является самым настоящим лордом, что на ступеньку выше высшего». На пересвет также наложена печать, скрывающая ее настоящие возможности, и если ее мать присягнет на верность владыке по-настоящему, то обязательно использует свою дочь. По сравнению с тем, что узнал Хиро, происходящее на этой планете больше похоже на песочницу, в которой играют маленькие дети. Настоящие масштабные события происходят где-то там, далеко в пределах этой или нескольких других галактик. Факт наличия дочери, о существовании которой он узнал только сейчас, на некоторое время выбила командира из колеи. Он всегда относился к Пересвет, даже считая ее своей сестрой по-особенному, всячески заботился и оберегал, и она была одним из тех немногих факторов, из-за которых он тосковал по дому. Полученные сведения в Корни меняли все планы. Инопланетный путешественник открыл глаза и закричал. В его крике можно было услышать боль, отчаяния, страх, обиду и ненависть. Его распирало от огромного количества негативных эмоций, что послужило к непредсказуемым последствиям. Та самая печать, о которой так много говорилось в последнее время, Начала трещать по швам. Хирон начал крушить все, что попадало под руку, в надежде выплеснуть накопившуюся ярость. Благо, он находился на корабле и такого поведения лидера никто не видел. Командир пришел в себя через полчаса. Вокруг стоял бардак, большая часть предметов была разрушена. Его костяшки были сбиты до кости, и с них медленно капали капли крови на железный пол. Он тяжело и прерывисто дышал, пытаясь выровнять сбитое дыхание. Немного помогло, но внутри образовался комок пустоты, начинающий медленно его пожирать. Любой, кто в этот момент увидел бы лидера, не узнал бы того, за кем решил следовать». Холодные, можно даже сказать, колючие глаза были бездушными. Но Хиро все же смог себя взять в руки, глубоко вздохнул и выдохнул, приходя в себя. Пустота внутри никуда не исчезла, но он незаметно отошла на второй план. Сильно ударив себя ладошками по лицу, командир тряхнул головой и поднял голову вверх, делая глубокие вдохи и выдохи. Помогло. Осмотрев тот беспорядок, что он наделал своими собственными руками совсем недавно, Хиролиш лишь мотнул головой из стороны в сторону и переместился на кухню. Заварив себе терпкий, максимально крепкий кофе, он медленно уселся на диван и, прикрыв глаза, вдохнул приятный аромат. Это помогло еще сильнее расслабиться и одновременно с этим начать думать, что делать дальше. Недавняя вспышка ярости не могла решить навалившийся ком проблем, но немного облегчила злость и ярость. Печать пошла крупными трещинами, но все еще сдерживала то, что находится за ней. Проблема в том, что хватит ее совсем ненадолго. Неизвестно, в какой момент эту плотину прорвет окончательно и какие последствия это принесет. Артур. «Как обстоят дела на станции?» Спокойным тоном, в котором невозможно было прочитать то, что совсем недавно творилось с лидером, произнес командир. «Там должны были прибыть люди и много чего еще, что принадлежало моему противнику». «Вы уже вернулись?» – радостно воскликнул генерал. «Слава богу! Почему-то мы не могли посмотреть запись вашего боя, хотя с другими видео таких проблем не возникало и начали сильно переживать по поводу вас». Но теперь нет нужды беспокоиться. Я передам, чтобы остальные не переживали, вы целы, а это главное. По поводу людей и всему остальному, что с ними прибыло, это займет немало времени. Почти 20 тысяч человек и огромное количество ресурсов. По предварительным подсчетам, их количество равно примерно половине от общего бюджета станции. По поводу новеньких... «Пусть Светлана активирует копию станции версии 2.0 и начнет строительство соединяющего обе станции и моста. На реализацию данного проекта я даю полное право. Можете использовать любое количество ресурсов», – задумчиво произнес командир. «После тщательной проверки прибывших отправьте их на освоение новой станции. Пусть каждый лидер отдела выделит людей, которым можно доверить руководство на второй станции». С этого момента мы начинаем действовать более активно. Что конкретно вы имеете в виду под активно? Взволнованно спросил генерал. Мы начинаем расширять свое влияние не только на территорию подконтрольного города, но и один за другим будем захватывать соседние. Твердо произнес Хиро, передай всем офицерам, чтобы каждое мое слово донеслось до каждого бойца. Мы перестаем вести пассивную оборонительную политику, а начинаем агрессивную, захватническую. «Вы собираетесь объявить всему миру войну?» – дрожащим голосом произнес Артур. «Вы уверены? Ведь Ангелина является хозяйкой всех ближайших территорий, и ей это явно не понравится. С ней я свяжусь в ближайшее время». Холодно произнес командир. «С этого момента мы начинаем подготовку. Пришло время!» На этих словах Хиро отключился и встал. Он был уже не тем человеком, которым являлся еще буквально один день назад. В его действиях и поведении произошли сильные перемены.